Глава 31. Царица Малина. Думаю, домик был не так опасен, когда пытался меня убить. В наших отношениях с наемником произошли какие-то перемены. Теперь, когда он прикоснулся ко мне, когда чуть не поцеловал, я уже не совсем понимаю, как себя вести. Прошлой ночью мы должны были добраться до Хайбола, но поскольку домик слишком устал, чтобы продолжать путь, Мы сделали привал в небольшой пещере, которую он нашел на склоне горы. Мы могли бы отправиться в убежище, где я скрывалась, когда сбежала из замка. Но я не стала этого предлагать, да и он тоже. Там он убил моих стражников. И Джео. А еще пытался убить и меня. Если бы мы туда вернулись, это было бы неправильно. С тех пор, как я убежала из того дома, кажется, прошла целая вечность. И я чувствую себя совсем другим человеком. Возможно, так оно и есть. Возможно, наемник тоже изменился. Я не могу не задаваться вопросом, как бы все изменилось, если в тот день он успешно завершил свою миссию. Если бы вонзил мне в грудь клинок. Если бы он убил меня, ничего бы из этого не произошло. Фейри не вторглись бы в арею, а мы бы с ним не чувствовали этого странного притяжения. Отчасти мне хочется ненавидеть домика за то, что он убил Джео и остальных. Но теперь эту ненависть я обратила на себя. Безусловно, это моя вина. Я использовала Джео в качестве эдакого протеста. Столько лет, видя, как мой супруг хвастает своим гаремом наложников, я захотела поступить так же. Джео был славным. Простым. Мне нравилось его общество. И я получала наслаждение от свободы, которую чувствовала с ним. Его убили только потому, что он остался предан мне, а я бросила его лежащим на снегу. Домик прав. У меня и правда ледяное сердце. Но я пытаюсь сделать так, чтобы оно оттаяло. Думаешь так громко, что я отсюда слышу твои мысли? Я смотрю на домика, который возвращается в пещеру. Ну, теперь для того, чтобы справить нужду, он хотя бы ушел. Наемник останавливается напротив и протягивает мне бурдюк с водой и хлеб, в который завернут кусок твердого сыра. «Не хочешь поделиться, о чем ты так крепко призадумалась?» Я отдираю корку. «А Джео?» Он задумывается. «А, о любовнике?» В его тоне не звучит вопрос, но я киваю. «Любовник — это слишком громко сказано. Можно ли назвать мужчину любовником, если платишь ему?» Я и не думал, что у холодной царицы может быть наложник. Да, когда состоишь в браке без любви и не можешь родить наследника, что является единственной целью в жизни и единственным долгом перед королевством, тогда супруг быстро покидает брачную постель. С горечью произношу я. Домик смотрит на меня, и я откусываю от хлеба. Вряд ли я сильно осведомлен о долге перед королевством. Но знаю людей, а твой муж кажется скользким подонком. Мы переглядываемся. Думаю, описание подходящее. Мы погружаемся в молчание и едим. А потом он говорит. Ты готова вернуться в Хайбл? Вряд ли имеет значение, готова я или нет. Как бы то ни было, я обязана. Ты должна заставить их поверить тебе, предостерегает домик. Знаю. Нелегко придется. И это тоже знаю. Мы заканчиваем с трапезой, и домик тенью уносит нас прочь. Как только мы окажемся в Хайбале, мне больше не доведется так перемещаться, поэтому сейчас мне хочется этим насладиться. Рассеянный свет и клубящиеся тени стали напоминать утешающие объятия. Я не вижу его тела или своего, не слышу его голоса, не вижу окружающий нас мир, но чувствую его руку. Горячую, крепкую, мозолистую ладонь, которая ни разу не дрогнула. Что можно сказать обо мне, если самая надежная рука, за которую я держалась, принадлежит наемному убийце? В полдень мы останавливаемся на дороге, ведущей в город. Я вижу раскидистые сосны вдалеке. Эти непостижимо высокие деревья, которые защищают нас от самых сильных метелей. На горе возвышается замок Хайбл. Сейчас он переливается в сером дневном свете, пробивающемся сквозь облака. Его башня укрыты снегом, а со стен колокольни висит лед. Но эта позолоченная громадина никогда не бывала тусклой. «Я должен спросить», — начинает домик вместе со мной, смотря на замок. «Он пытается что-то компенсировать?» Я ухмыляюсь. «Думаю очень многое. Золотить целый замок — это смело». «В этом весь Индал», — отвечаю я. Смелые поступки и льстивое очарование. «Но ты ещё замужем за ним перед лицом богов», — подначивает домик. «Пока», — я отвожу взгляд. «Возможно, мне стоит воспользоваться твоими услугами. Можешь убить его вместо меня». Он поворачивается, и на его скрытом капюшоном лице появляется ухмылка. «А я тебе по карману. Мои услуги дорого стоят». Я показываю на замок. В качестве оплаты можешь забрать столько золота, сколько удастся отсечь. На его лице появляется веселое выражение. Домик открывает рот, чтобы ответить. Но вдруг переводит взгляд мне за спину, и его лицо мигом становится суровым. Он отталкивает меня за мгновение до того, как ему в грудь прилетает стрела. Но она не успевает пронзить его сердце, потому что от наемника остается клубящаяся тень. Я падаю на жесткий снег, и у меня перехватывает дыхание. Поворачиваюсь и пытаюсь встать, но кто-то хватает меня за волосы и задирает голову. Я кричу, когда горлу представляет клинок. Но тут появляется тень, и мне в лицо брызжет кровь. Я в изумлении смотрю, как солдат Фейри падает на колени, и спустя мгновение понимаю, что домик просто перерезал ему горло своим кинжалом. Голова Фейри падает, и заостренные уши вонзаются в снег. По горлу поднимается желчь. Изнутри рвется крик, но я, задыхаясь, смотрю на отрубленную голову. Отползаю назад, поскальзываясь на окровавленном снегу. И встаю, когда оказываюсь как можно дальше от брызг. Наемник стоит над телом Фейри, низко натянув капюшон. Он держит в опущенной напряженной руке кинжал. Кровь впитывается в снег, от нее поднимается пар. Мраморный клинок Фейри впустую лежит у его тела, а длинные светлые волосы теперь испачканы красным. Я чуть не погибла. Еще секунда, и он перерезал бы мне горло. Я непроизвольно поднимаю руку к шее, словно защищая ее и просто смотрю. Перед глазами все застилает черные пятна. Эй! Он хотел меня убить! Кожу головы еще саднет от того, с какой силой он схватил за волосы. Ещё чуть-чуть, и я почти бы... «Царевна!» Передо мной встает домик, загородив вид. Он обхватывает обжигающими руками мои холодные, как лед щеки. «Посмотри на меня!» Моё тело словно слушается его, подчиняется. Я встречаюсь с наёмником взглядом. «Ты в шоке!» «Вдохни и выдохни!» Я делаю, как он говорит, и понимаю, что черные пятна от нехватки воздуха медленно пропадают, пока я глубоко дышу. «Хорошо», — хрипло произносит он. Домик проводит большими пальцами по моим покрытым инеем щекам, смахнув снежинки. «Хорошо», — повторяет он. А потом опускает руки, и я зачарованно смотрю, как он опускает край плаща в снег и начинает стирать с моего лица кровь. «Ты спас мне жизнь!» Он молчит, в последний раз проводя тканью по щеке. «Ты должен был убить меня, но вместо этого спас!» На ладонях застывает лед и впивается в кожу. «Не могу же я позволить Фейре забрать мою награду?» «Хочется фыркнуть, но получается только поморщиться!» «Да брось!» «Холодную царицу разве напугаешь обычным покушением на жизнь?» Шутит он. «Мне хочется рассмеяться!» Хочется заплакать. Вместо этого я шмыгаю носом и вздергиваю подбородок. Конечно, нет. Наемник ухмыляется. А вот и она стойкая и холодная. Он отряхивает меня, но когда я снова опускаю взгляд на фейри, разворачивает лицом городу. Не оглядывайся назад, смотри вперед. Смотреть вперед еще страшнее. Но, как он и сказал, я должна быть стойкой и холодной. Пару минут я слышу, как он чем-то шаркает. Когда домик подходит ко мне, вижу, что он прикрыл снегом тело, голову и всю кровь. Земля неровная, но никто не узнает, что скрывается под снегом, пока не пройдет по нему. Домик отряхивает руки. Судя по тому, что здесь рыскал этот разведчик, не думаю, что у нас есть время прогуливаться по городу и подводить итоги. Когда я проверял в последний раз, разведчики опережали армию на несколько дней. «Мы должны перескочить тенью в замок». Я киваю, но меня переполняет тревога. Я надеялась, что у нас будет время прокрасться тайком в город и разузнать, что произошло с моего бегства. Понятия не имею, вернулся ли Тиндал и считают ли меня по-прежнему мертвой? «Готово?» Я мужаюсь, воспользовавшись льдом в груди. Замораживаю слой за слоем, пока не чувствую, что обретаю уверенность. Расправив плечи, берут домика за руку. Да. Мы летим с помощью его магии, но, кажется, спустя несколько мгновений, его приятные тени снова меня покидают. Слишком скоро мы оказываемся перед замком Хайбл, под тенистым навесом конюшни. Перед нами растянулась дорожка, которая ведет прямо к парадному входу. Главная дверь выглядит так, словно ее выломали. Как и стены, которые когда-то были покрыты идеальным блеском. Я молча взираю на это, в удивлении, открыв рот. Позолоченные кирпичи вырублены, от стекол в окнах отколоты куски золота, на стенах следы топора. И помимо урона, нанесенного замку, есть еще одно поразительное отличие. Дорога должна быть открытой и безлюдной если только Тиндалу не понадобится лошадь или карета. Но перед замком полно людей. Их так много, что мы протискиваемся в самую гущу толпы. Я отползаю дальше, почти прижимаясь к домику, но никто не обращает на нас внимания. Все смотрят на замок. Что, черт возьми? Я умолкаю, когда толпа согласно шумит, а потом кто-то начинает речь. Я устремляю взгляд вверх на высокий балкон. Там стоит женщина и обращается к собравшимся внизу людям, и она разительно отличается от меня. Кожа у нее бронзовая, пышные и черные волосы не спадают до талии гладкими волнами. Ее тело так не похоже на мою хрупкую фигуру, а бирюзовое платье подчеркивает пышную грудь сильнее допустимого. Она излучает столько женской привлекательности, что большая половина собравшихся, похоже, охвачены желанием, а другая смотрит на нее так, словно готова на все, чтобы доставить ей удовольствие. Но внутри у меня все сжимается при виде сверкающей короны у нее на голове. Я сразу же понимаю, кто она такая. Морские ракушки и лазурные драгоценные камни в короне подтверждают мои подозрения. Королева Кайла Иоанна, правительница Третьего Королевства. Почему она в Шестом Царстве, в моем замке и стоит на моем балконе? Похоже, в твоем замке уже есть королева, шепчет домик у меня за спиной. Что здесь забыла королева Кайла? шеплю я. Третье королевство! с легким удивлением спрашивает домик. Что-то она далековато от своего берега. Ее голос разлетается по воздуху, когда она обращается к присутствующим. Как никогда понимаю тяготы вашего королевства и готова все исправить. Она прибыла сюда, чтобы все исправить. Речь Кайла звучит так отчетливо, что ей даже нет нужды кричать. Ее хрипловатый голос разносится над толпой, и кажется, что она говорит совсем рядом со мной. Возможно, такова особенность ее голоса? Или она использует свою магию? В последних словах царь Медас умолял меня вмешаться и позаботиться о его народе. Потому я и прибыла в Шестое Царство и благодарна богам, что появилась здесь так вовремя. Могу лишь попросить прощения, что не смогла появиться тут раньше. Она прижимает руку к груди. Я, будучи его невестой, невероятно скорблю и исполню его последнюю просьбу. Ведь именно этого он и хотел. Я чувствую, что домик смотрит на меня. Слова Кайлы громким эхом отзываются во мне. «Последняя просьба. Скорбящая невеста». Именно этого он и хотел. Он не мог. Качая головой, шепчу я. Он не мог быть. Перед глазами все расплывается, мысли путаются. Разве он мог умереть? Она лжет. Домик молчит, но я чувствую, что он тоже напряжен. Он производит на меня впечатление человека, которому не нравится, когда его застают врасплох. Видимо, учитывая род его деятельности, это не самое полезное качество. Он не мог умереть. Повторяю я, слыша свой же голос, как эхо. «Каждый день я лично буду присутствовать в тронном зале, открывая двери Хайбала, чтобы услышать ваши опасения», — продолжает королева Кайла. Я отвожу взгляд от балкона, и ее слова тонут от шума в ушах. Я шарю взглядом по толпе, словно ожидая увидеть среди них Тиндала. Но не вижу. Зато замечаю женщину, которая удивленно смотрит на меня карими глазами. Я, замираю, насторожившись. Она хрупкая, но держится так, что ее сила видна невооруженным глазом. Она не похожа ни на крестьянку, ни на аристократку. Она совсем другая. У нее темно-коричневая кожа, на ней черная кожаная одежда, как у воина, а волосы коротко сбриты. Кажется, что на волосах у нее вырезаны очертания чего-то. Чего-то напоминающего. Она отворачивается, и я отвлекаюсь, посмотрев на солдат, стоящих у дверей замка. Увидев их, я хмурюсь, тут же позабыв о женщине. У входа в замок солдаты Третьего Королевства стоят плечом к плечу со стражей Хайбала. Серебро и золото объединились в присутствии другой королевы. Мы, разумеется, союзники Третьего Королевства. Но это совсем другое. Это демонстрация единства и всего лишь демонстрация. Она пытается отнять у меня королевство, сквозь зубы проговариваю я. Безусловно, именно это она и делает. Она четко и ясно дала это понять. Не только словами, но и всей этой фальшивой мишурой, в которой она выступила прекрасной благодетельницей, что явилось милостиво спасти шестое царство по доброте душевной. Руки у меня становятся еще холоднее. Я впиваюсь ногтями в ладони, царапая замерзшую кожу. Диндал прислал убийцу, чтобы убить меня, а потом жениться на ней, чтобы править не только шестым и пятым королевствами, но и третьим. Он хотел получить власть над половиной ареи, а потом вдруг погиб ни с того ни с сего. У меня кружится голова, а гнев кружит еще сильнее. Словно кто-то крутит веревкой сильнее и сильнее, и она так пронзительно свистит в воздухе, что мне хочется съежиться. Как эта женщина посмела подумать, что может прибыть сюда и заявить права на мое королевство? Я начинаю идти вперед. «Царевна», — шикает мне в спину домик, — «какого хрена ты делаешь?» Я не обращаю на него внимания и расталкиваю толпу. Необходимость протискиваться среди людей усиливает мою решимость пробраться сквозь толпу, чтобы они узнали меня, чтобы увидели, что я жива, а эта другая королева не может просто стоять на моем балконе и пытаться притязать на то, что ей не принадлежит. Скорбящая невеста. Какая невиданная дерзость. Она продолжает речь, которая гулко бьет по моим ушам. Я безмерно горжусь тем, что стою перед вами и выступая в качестве регента шестого царства, помогая Хайбалу снова обрести славу и мощь. Она красиво улыбается, любящим взглядом обводя толпу, словно перед ней ватага и ее обожаемых детишек. «Я родом из Третьего Королевства и побывала на многих кораблях и пересекла множество морей. Могу с уверенностью заявить, что всегда стану для вас опорой. Толпа дружно смеется». Я проталкиваюсь вперед. Я оказываюсь в самой гуще, и приходится сильнее расталкивать людей, и тогда они начинают оглядываться на меня. Тогда начинают замечать. Люди показывают на меня пальцами, кричат, отходя в сторону, и внимание переключается на меня. Это холодная царица. Это царица-малина. Холодная царица-жива. Они даже не подозревают, насколько точно сейчас это прозвище. Я останавливаюсь, когда люди передо мной расступаются до самых парадных ступеней замка. Я смотрю на королеву-захватчицу. Я царица Малина Кальермидас, правительница шестого царства. Мой трон не нуждается в регенте. Вокруг все стихает. На лице королевы Кайлы появляется изумление, но она быстро его прячет. Она что-то шепчет своим стражникам, а потом, нахмурившись, смотрит на меня сверху вниз. «Царица Малина погибла. Ее убили те же самые люди, рядом с которыми вы стоите». Внутри меня сотрясается дрожь, но я этого не показываю. Толпа смотрит на меня, и я, повышая голос, заставляя его звучать ровно и сильно. «Меня не убили, и вы не могли обручиться с царем Медасом, потому что он был моим супругом». «Все просто смотрят на меня, но не так, как на нее. На меня они смотрят с подозрением, словно это я захвачится». Кайла поджимает пухлые губы. Ей не нравится, что я порчу ее продуманное выступление. Я вижу в ее суровых темных глазах досаду, пока она смотрит на меня свысока. Я прекрасно понимаю, как выгляжу. Неумытая, непричесанная, скромная одежда сидит на мне плохо, Подолы зметы весь в складках. Пряди белых волос выбились из косы, а еще я задаюсь вопросом, всю ли кровь стер с моего лица домик, или на моей бледной коже остались ее следы. Но мне на все это плевать. Она не может выжить меня, когда я стою здесь, во внутреннем дворе замка. Если вы и правда, царица Малина, то где же вы были? Я мешкую с ответом. А потом чувствую его присутствие за спиной. Не знаю как, но знаю, что это он. Возможно, из-за запаха дыма, исходящего от его плаща, или тепла, которое чувствую спиной. Но знаю, что домик молча и незыблемо стоит, закрыв лицо капюшоном и придает мне уверенности. Времени на сомнения нет. Тем более, когда Фейри уже дышит нам в спину. И сам факт того, что большая часть жителей здесь, в Хайбале, и слышит правду из моих уст — благословение самих богов. Поэтому я расправляю плечи и говорю. Я была в седьмом королевстве. Удивление распространяется по толпе, как пропасть. Она простирается между мной и ними, расширяясь, как их разинутые рты. Седьмое королевство. Невыразительно повторяет королева Кайла. Этого королевства больше не существует. Там ничего нет. Границы того мира обрушились сотни лет назад. Я тоже так думала, пока не побывала там». Она пристально смотрит на меня. Я чувствую, как все ждут, а пропасть медленно становится больше. «Ладно. И зачем вы отправились в Седьмое королевство?» — осторожно спрашивает она. «Меня туда привели. Кое-кто». Но это было ошибкой, уловкой. Они воспользовались моим положением, моим замешательством и моей кровью. А теперь на арену надвигается война. На сей раз прекрасная королева не в силах скрыть удивление. Война? С седьмым королевством? Седьмого королевства не существует. К чему такая нелепая ложь? Не с седьмым королевством. Отвечаю я, стараясь перекричать людей, которые начинают возмущаться. Я замолкаю, понимая, что должна рассказать все. Рассказать, какое принимала в этом участие. Я поделилась своей кровью с Фейри, а они воспользовались ею и своей магией, чтобы восстановить мост Лемурии. А теперь они идут сюда, чтобы захватить Арею. Во дворе воцаряется жуткая тишина. Между мной и людьми больше нет пропасти. Нас разделяет целый каньон. Каньон, в который я падаю вместе со своим признанием. От их тяжелых взглядов у меня напрягаются плечи. В их глазах я вижу ненависть, удивление, недоверие и выражение, с которым смотрят на тебя, когда ты совершенно никому не нужен. Я стою и терплю их недоверие и ненависть. Между нами сейчас такая пропасть, что, сомневаясь, смогу ли я ее однажды сократить. Словно этого было мало, королева Кайла запрокидывает голову и смеется. Звук такой же хриплый и порочный, как я и ожидала. И он разносится по воздуху, мгновенно снимая напряжение с толпы, заставляя ее тоже разразиться смехом. У меня горят уши. Все окружают меня и смеются надо мной. Смеются. Их издевательства бьют по лицу, ранят мне душу. Я хочу спрятаться от их насмешек, но не схожу с места. Это правда, — заявляю я, стараясь перекричать их смех. Мост восстановлен. Фейри отправили сюда войско, и они наступают на Хайбл. Смех становится еще неистовее. Я никогда не чувствовала такого унижения, такой злости, такого разочарования. Королева Кайла перестает смеяться и смотрит на меня с упоительной жалостью. Сотни лет варей не было фейри. Это неправда. Некоторые были, я знаю, минимум троих, возможно, их больше. И они нашли возможность починить мост, а теперь наступают на нас, чтобы всех перебить. Толпа глумится надо мной. Кайла ухмыляется. Даже стражники Хайбала, и то смотрят с насмешкой. Все это длится целую вечность, и я скорее чувствую, чем слышу, как от ярости домик дрожит всем телом. «Только скажи, я вытащу тебя отсюда!» — рычит он мне в спину. Заманчиво. Но я молчу. «Довольно!» — заявляет королева Кайла, словно за ней тут сила, а я всего лишь досаждающая насекомая, на которое она случайно наступила. «Нельзя смеяться над царицей!» какой бы безумной она ни казалась. Руки у меня становятся такими холодными, что я волнуюсь, как бы не треснули кости, если я согну пальцы хоть на дюйм. Царица Малины явно пережила тяжелые испытания. Объявляет она людям. Ну уже помогите ей войти в замок. Вперед выходят стражники. Один из ее королевства, один из Хайбала. Я вырываю руки из хватки людей и поворачиваюсь к ним. Я знаю, что в это трудно поверить. Знаю, что у Фейри не было пути на затворею. Их так долго тут не было, что сейчас их существование кажется легендой. Но это правда. Я видела их собственными глазами. И скоро они будут в Хайбеле. Кто-то хмурится, но большинство словно жалеет, что у них нет гнилых фруктов, чтобы можно было меня закидать. На сей раз стражники хватают меня за руки и волочат к замку. А я не могу вырваться. «Вы должны меня выслушать!» В отчаянии кричу, я верчу головой. Снег сыплется с моих рук и тщетно оседает на ногах. «Вы должны подготовиться!» Я понимаю, что они видят. Безумная и грязная, я совсем не похожа на хладнокровную царицу, к которой они привыкли. Но дело уже не в том, какой я перед ними предстала. Мне нужно, чтобы они поверили. Нужно, чтобы подготовились. Перед глазами стоит та вырезанная деревня. И все же, даже когда меня волокут как пленницу в мой же замок, а в спину летят проклятия и издевки, я знаю, что за мной следует тень. Потому держу голову высоко поднятой и собираюсь духом, когда мы входим в замок, прямо в брюхо позолоченного монстра.